Глава 9 Бет и Петра встречаются с Джилл, который уже ждет их по обыкновению, придя первый перед входом в Солт. Кортни не будет, потому что она сегодня вечером ведет йогу в двух группах, а Джорджия не смогла прийти, потому что у нее свадьба чуть дальше по улице в Голубой Устрице. Но группы поддержки в лице Петра и Джилл вполне достаточно, и Бет чувствует себя в своем платье в стиле Голди Хоун, уверенной и готовой. Однако, когда Петра первой из троих начинает подниматься по лестнице, Бет ловит себя на том, что сердце у нее колотится слишком быстро, настойчиво требует от ее тела какого-то масштабного физического действия, чтобы поддержать эту бешеную гонку. «Беги!» Она сосредотачивается на шее Петры сзади, на застежке ее бирюзовых бус, которые Бет попросил ее одолжить, но не стала надевать, и заставляет себя контролировать каждый свой шаг вперед, медленный и размеренный, вопреки инстинктивному велению сердца в направлении львиного логова. «Привет! Добро пожаловать в Солт!» И прежде чем Бет успевает заметить что-либо еще, перед ними, широко улыбаясь Петре, возникает она, субботняя хозяйка Солта, Анжела. Она на ложе Бет, ей, наверное, чуть за 25, волосы у нее длинные, вьющиеся и темно-каштановые. Одета она в скучный однотонный черный топ — однако на нем сидит в обтяжку, к тому же у него глубокий треугольный вырез. Это и маленький золотой крестик, болтающийся на длинной золотой цепочке, неодолеемо притягивают взгляд Бет и, вероятно, взгляды всех остальных тоже к ее большой соблазнительной груди. Ну, разумеется, чуть за 25 и большая грудь. Бет сутуливается и скрещивает руки на своей собственной груди, уже и так скрытой за толстой броней полиэстера, из которого сшит ее платье. Даже приподнятые, сведенные к центру ее лучшим ливчиком от Victoria's Secret, даже до того, как три беременности оставили на ней свой след в виде растяжек, а многолетнее грудное вскармливание лишило упругости, ее грудь никогда не выглядела так. Глаза Анжелы большие, черные, обескураживающие, прекрасные, все еще продолжают улыбаться, когда она переводит их на джил, но спотыкаются, как только видят Бет. «Она уже знает, кто я такая». Кашляну Фанджело снова натягивает на лицо профессионально любезную улыбку. Столик на троих? Нет, спасибо, отвечает Петр, мы сядем за барной стойкой. Мы сядем? Бет хочет поправить Петру сказать, что они предпочли бы столик, и желательно, чтобы он смотрел в сторону улицы, а не в сторону барной стойки. С одна желудка уже поднимается кислая волна паники, и, Бет, может, лишь молча сглотнуть. Как ягненок, которого ведут на заклане, она следом за Петро и Джилл безропотно идет к барной стойке и забирается на свободный табурет между ними. И тут появляется Джимми. В первый момент он приветствует их с нейтрально оживленным выражением лица, как мог бы поприветствовать любых трех женщин, которые пришли и уселись перед ним за барной стойкой, она не особо вникая, кто это. Но потом до него доходит. Он смотрит на Бет, и его улыбка смягчается, становясь искренней. Но в следующее же мгновение ее сменяет напряженная ухмылка, выдающая изумление и неуверенность, а потом, наконец, его челюсти крепко сжимаются, чтобы не дать ему произнести то, что, вероятно, рвется у него с языка. Вот черт, дамы. «Джимми», — говорит Петра. «Бет», — говорит Джимми. «Привет», — говорит Бет. «Ну и какие у вас планы на вечер?» А так и отзывается Петра. Мы пришли за тобой шпионить. Джимми раздражается смехом и с удвоенным усердием принимается взбивать коктейль, приготовлением которого занят. Бет вытирает ладони о подол платья. Она даже не подозревала, что ее ладони способны так потеть. «Что, Петра, дипломатичность не твой конек, да?» — спрашивает он. «А я этого никогда и не скрывала», — отзывается та. Прямолинейная и бесстрашная Петра ни за что не станет сто раз легонько постукивать по гвоздю резиновой киянкой, если можно вогнать его куда нужно по самую шляпку одним ударом кувалды. Бет восхищается этим качеством в подруге, но сама этой чертой не обладает. Ее слишком пугает перспектива вообще промахнуться, проделать огромную уродливую дру в стене аккурат по соседству с ее целью. «Что пить будете?» — спрашивает Джимми. «А ты что можешь посоветовать?» — интересуется Петра. «На что вы настроены? Пиво, вино? Нам бы чего-нибудь покрепче, сделай нам чего-нибудь». Он отливает часть напитка, который только что смешал, в небольшой стакан и ставит его перед Петром, и та делает глоток. «Неплохо, эспрессо-мартини», — Джимми молча кивает. «Вот его я и буду пить», — говорит Петра. И я тоже вступаю в жилу. «Попробуешь?» — Петра протягивает Бет свой стакан с остатками мартини. «Нет-нет, я...» — начинает отнекиваться Бет. Она не пьет ничего кофеиносодержащего после четырех часов дня, договаривает за нее Джимми, зная ее ответ. А иначе потом всю ночь не будет спать. Бет ерзает на своем табурете. «Может, чего-нибудь послаще?» — спрашивает он, уже доставая бутылки. Странно видеть его смешивающие модные коктейли. Джимми из той породы мужчин, которые всем напиткам предпочитают пиво прямо из горлышка бутылки — Причем не все эти новомодные сорта с мускатом, тыквой или голубикой. Он любит настоящее пиво, мудвайзеры, корс. В крайнем случае и Тейл, в любви к он признается крайне неохотно, но и то лишь потому, что пивоварня расположена в двух шагах от их дома. И сам этот бар тоже не во вкусе Джимми. Он любит чисто мужские заведения, не обязательно спортивные пабы, хотя очень желательно, чтобы там на стене был большой плоский телевизор, за которому показывали бы игры Red Sox, Patriots, Bruins или Celtics. Он любит бары, в которых темно и грязно, на барной стойке стоит стеклянная плошка со сваренными вкрутую яйцами мисочки с соленым арахисом. Деревянные половицы покоробились от пролитого пива, а из музыкального автомата звучит Death Leopard. В меню могут быть жареные сырные палочки и куриные крылышки с соусом баффало, но ни в коем случае ничего такого, что содержит фуа-гра или труфельное масло. Там должен быть бильярдный стол, мишень для игры в Дарц, и вышибала, потому что какой-нибудь пьяница непременно затеет с кем-нибудь драку перед самым закрытием. Солд полная противоположность бару во вкусе Джимми. Медно-рыжие шары ламп свисают с металлического потолка, излучая мягкий романтический свет. Клиентура тут смешанная, часть местные, но большинство нет, с значительным перевесом в сторону женщин все хорошо одеты, изыскано выглядят явно настроены цивилизованно провести вечер. Бэт пробегает взглядом перечень коктейлей в меню и ахает при виде цен. При ценники в 20 баксов за порцию все пришедшие настроены провести вечер не только цивилизованно, но и с размахом. Она глядывает бар мужчин и женщин, сидящих за барной стойкой, пытаясь оставить себе представление о том, какого рода публика сюда ходит. Ничего из ряда вон выдающегося она не замечает, пока ее взгляд не падает на большую плетеную сумку в виде традиционной нантакетской корзинки, которая стоит на столе. Она принадлежит блондинке, сидящей рядом с лысым мужчиной в полосатом пиджаке. Для тех, кто действительно живет на Нантакете, эта вещь просто космически дорогая. Вы видели такие сумки только меньшего размера, которые стоили больше чем тысячу долларов. Сама барная стойка представляет собой отшлифованную каменную плиту грубой фактуры, в которой там и сям поблескивают янтарного цвета кусочки обточенного морем стекла. Бет проводит рукой по ее прохладной поверхности. Она очень красивая, настоящее произведение искусства. Из колонок гремит техно. да Лепард здесь не услышишь. Вот, пожалуйста, говорит Джимми, ставя перед Бет бокал для мартини до краев полной розовой жидкости. Лучший напиток в меню. Бет делает небольшой глоток. Коктейль сладкий и пряный, явно крепкий, но не дерущий горло. Она с легкостью могла бы таким напиться. «Приятная штука, что там намешано?» — спрашивает Бет. «Водка, ром, чили, лайма, имбирь. Называется обжигающая страсть». «Обжигающая страсть?» «Что он делает?» Бет чувствует себя смущенный, негодующий, а потом странно польщенный. «Что это вдруг решил отпустить бороду?» — интересуется Петра. «Подумал, почему бы не попробовать», — отзывается Джимми, почёсывая заросшие щетины и щёки. «Тебе нравится?» «Нет», — отрезает Петра. Он отращивает бороду уже примерно месяц, и, бед кажется, что она ему идёт, придаёт мужественности, маскулинности, скрывает безвольный подбородок. Она хорошо его знает, он не просто решил попробовать. Джимми перестаёт бриться каждый раз, когда в его жизни настает тяжелый тяжёлый период, когда умер его отец, когда гребешки перестали ловиться, им не на что стало жить, когда Джессики делали операцию на ушах в Бостоне. И вот теперь. Дет улыбается про себя, довольная тем, что по меньшей мере их расставание стоит для него в одном ряду со смертью отца, что она до сих пор что-то для него значит. Он перестает бриться не просто из-за того, что когда количество стресса в его жизни начинает зашкаливать, ему становится не до бритья, но главным образом потому, что борода дает ему чувство защищенности, прячет от мира. Борода Джимми – это аналог больших бесформенных черных свитеров Бет, которые она носит, потому что они скрывают ее задницу. Но сегодня она не в одном из этих свитеров. Сегодня она в платье в стиле Голди Хоуна, Джимми с бородой, забавно. Ей не приходило в голову, что ему тоже, может быть, без нее тяжело. Может быть, это не то, чего он хочет, может быть, он тоже страдает. Анжела проскальзывает за стойку и говорит Джими что-то, чего Бет не может расслышать. Она смеется, и он улыбается, сверкнув своими ослепительными кривоватыми зубами. Это мимолетная улыбка, которая быстро сходит с его лица. Но это же было-было. Она вызвала у него улыбку. «Продолжай страдать, продолжай прятаться от мира. Надеюсь, в конце концов, ты станешь похож на гризли Адамса». Джилл наклоняется к Но же какая тяга к новизне от человека». Джимми отвлекается на парочку, сидящую по соседству с Джиллом, начинает откупоривать для них бутылку вина. Бет потягивает свой коктейль, остро ощущая, что в нескольких футах позади нее Анжела, а в нескольких дюймах перед ней почти уже бывший муж, что она сидит между ними. Ощущения у нее странные, Бет одним глотком приканчивает свой коктейль. И отвратительно мысль о том, что Анжела сейчас рассматривает ее, оценивает ее без ее ведома. Она чувствует себя обнаженной, уязвимой, Бет потирает ладони одна от другую, как будто и холодно, и проверяет свой телефон. Сообщений от девочек нет. Не имея возможности наблюдать за Анжелой, в чем, собственно, и заключается весь смысл этой затеи, она сидит и наблюдает за Джимми. Она не помнит, когда в последний раз так долго смотрела на него, не отрываясь. До того, как он ушел, они спали, отвернувшись друг от друга. Так повелось из-за того, что он храпел, и потому что от него пахло сигарами. Из-за его графика еле они вместе тоже редко. А когда это все-таки случалось, они обыкновенно устраивались с тарелками в гостиной перед телевизором и утыкались в экран. А каждый раз, когда они ругались, что в последние несколько лет случалось более чем часто, она вообще переставала замечать сам факт его существования. И вот теперь она оказалась в первом ряду, не имея возможности занять себя чем-то иным, кроме как наблюдать за ним. Она никогда раньше не видела его за барной стойкой. Он находится в постоянном движении, уверенный, явно чувствующий себя как рыба в воде. Его руки, откупоривающие винные бутылки, разливающие мартини по бокалам, помешивающие содержимое долькой лайма, действуют умело, споро, играючи. Он знает, где стоит каждая бутылка и лежит каждый инструмент. Он зубок помнит, как смешивается каждый коктейль. Он хорош в своем деле, она любуется им. Она ничего этого не знала. Она испытывает удивление, к которому примешивается некоторая толика острые обиды. Оказывается, она знала о Джиме не все, а ведь его даже нельзя назвать какой-то особенно сложно устроенной личностью. Еда, сон, телевизор, дети, сигары. Работа бармена — это, конечно, не нейрохирургия, не вождение гоночного автомобиля, Но все равно у него явный талант. Марная стойка узловой элемент заведения. Все крутится вокруг нее отжими, обеспечивает бесперебойную работу всего механизма, чтобы клиенты остались довольны. Это кардинально отличается от промысла гребешка, которым ее муж занимался в одиночестве и под открытым небом. Она считала, что эта работа идеальна ему подходит. Однако же вот, пожалуйста, он работает в переполненном ресторане в тесном закутке, забаранной стойкой, весело болтая с незнакомцами, смешивая девчачьи коктейли, и, похоже, все это ему нравится. Он производит впечатление человека, находящегося в своей стихии. Вот только одет он не так, как всегда одевался дома. Дома он носил джинсы или шорты, некогда бывшие джинсами, потертые, с неровно обрезанными штанинами, футболки, кепку с эмблемой Red Sox и грубые ботинки – Здесь же на нем рубашка, вертикальную бело-голубую полоску. Она даже отглажена. Он носит ее на выпуск, закатав рукава до локтей, расстегнув воротник на одну пуговку ниже, чем расстегнули бы большинство мужчин. Так что в вырезе виднеется верхняя часть груди. Короче, у него красивая мускулистые, мускулистая, с этой бородой, улыбкой, небрежно закатанными рукавами и в расстегнутой на груди рубахе. Он выглядит расслабленным, и она готова убить себя за это признание сексуальным. Подогретая как минимум отчасти обжигающей страстью, Бетт чувствует, что ее против воли влечет к нему, и в то же самое время он страшно ее злит. Значит, тут он может быть собранным, увлеченным и умелым, а дома едва ноги передвигает, и сил у него нет ни на что, кроме как лежать на диване. Значит, тут он может собраться выглядеть презентабельно, а дома таскает заношенные футболки с пятнами от кетчупа на груди и от пота подмышками. «Значит, на работе он демонстрирует живую обаятельную часть своей личности, а ей с девочками всего этого не достается?» «Слушай, Джимми, а здесь у вас всегда так людно?» – спрашивает Петра. Людно, ну, Да это вообще не людно. Подожди еще часик, народ тут будет у вас за спиной в три ряда стоять». «Ха!» – хмыкает Петра. «У ее ресторана дела тоже идут неплохо, но не настолько, чтобы люди в три ряда толпились перед барной стойкой, во всяком случае, в это время года». «Ну, как тебе как ты, коктейль?» – спрашивает он, Бет. «Нормально. Ещё сделать?» «Спасибо, не надо!» – отказывается Бет, подумав про себя, что хватит с неё на сегодня его обжигающей страсти. «Тебе не понравилось?» «Понравилось. Я просто хочу теперь попробовать что-нибудь другое. Может, бокал вина? Тебе точно понравится он?» «Я в состоянии решить, чего я хочу без твоей помощи. Ладно. Я хочу эспрессо-мартини. Ты точно уверена?» – спрашивает Джимми. «Точно». Он пожимает плечами, уступая, потом берет две бутылки и переворачивает их над шейкером из нержавеющей стали. Как девочки? Хорошо. Как Джессика сыграла? Сыграла и ладно, они продули. А Софи? Переживает из-за контрольной по математике, думает, она ее завалила, но я уверена, что все в порядке. А Грейси как? Хорошо. Она скучает по тебе, все трое скучают. Ну и хорошо. А как поживает Бет? Тебя не интересует? Осведомляется Петра. Разумеется, интересует. «Как твои дела, Бет? Хорошо. Отлично выглядишь. Спасибо. Мне нравится твоя цепочка». Бет накрывает ладонью медальон. Щекам становится жарко. Она почти и забыла, что надела его. Но прежде чем она успевает что-либо ответить, Анжела снова просачивается за барную стойку и что-то показывает Джими на своем телефоне, завладевая его вниманием. Она смеется и касается его предплечья. Ладонь Анджелы на руке Джимми. Бэт может пережить ее смех, улыбки, игривость ее грудь. Но что-то в этом мимолетном прикосновении, интимности этого жеста становится для нее последней каплей. «С тобой все нормально?» На ухо спрашивает у Бэт Джилл. что ты какая-то бледная?» Бэт кивает и, в зубы, сглатывает. Говорить она не может. Если она сейчас заговорит, то разрыдается. С какой бы целью она сюда не явилась, сейчас ее цель — Уйти отсюда, не разрыдавшись на глазах у Джимми с Анджелой. Думаю, тебе просто надо что-нибудь съесть. Бет снова кивает, теребя серебряный медальон в пальцах и ненавидит ту глупышку, которая надела его на шею несколько часов тому назад. Джимми подает Бетте ее эспрессо-мартини, потом приносит всем троим их еду. Петра заказала морского окуня. Джилл, которая с апрельского собрания их книжного клуба подсела на суши. Ролл с тунцом, а Бет — бургер с жареной картошкой. жареной картошкой на трюфельном масле. Ну, как вам еда, интересуется Джимми через несколько минут. «Отличная», — отзывается Петра. «Еда просто отличная, Джимми. Кто у вас шеф-повар?» Пока Петра с Джимми обсуждают ресторанный бизнес, а Джилл переписывается с сыновьями, Бет сосредоточенно ест и пьет. После второго коктейля она ловит себя на том, что плакать ей больше не хочется. Все ее чувства как-то притупились, как будто ее словно кокон куда более действенный, нежели борода или черный свитер, окутал непроницаемо толстый слой электрических помех. Она приканчивает свой третий коктейль, еще один эспрессо-мартини, когда за спиной у нее раздается возглас Бет, и она оборачивается. Это Джорджия, которая, помахав ей рукой, начинает пробираться сквозь толпу к барной стойке, задевая на ходу людей, и стакан, и оставляя за собой след из пролитых напитков и недовольных лиц. «Как я рада, что вы еще здесь!» восклицает она, отдуваясь. «Ну, как дела? Где эта митресса?» Бет Петра и Джилл смотрят друг на друга, потом на Джимми, который совершенно точно это слышал. Петра разражается смехом. «Ты хочешь сказать хостеса?» уточняет она. «Тьфу ты!» смеется Джорджия, ведь я даже ничего еще не пила. «Ты где она?» я не видел ее на входе?» «Нет, а где она?» «У тебя за спиной, у двери». «Где?» «Такая темненькая, кудрявая». Джорджия привстает на цыпочки и старательно щурится. В черной блузке делает еще одну попытку Петра. Джорджия качает головой, продолжая вглядываться в толпу. С большими сиськами. «А, поняла», — говорит Джорджия, — «про фурсетка». «Тот никогда бы не подумала, что Джимми из тех, кто западает на большие сиськи». Бет машинально прижимает руку к собственной груди. «Ну да, что ж, теперь ее бюст хоть сколько-нибудь выдающимся назвать нельзя». И Джимми действительно всегда обращал внимание, в первую очередь, на ноги. В этой великолепные ноги, длинные, стройные. Она всегда любила ходить пешком, по пляжу, по ферме Бартлета, по всему Нью-Йорку, пока не прибралась сюда. Ей вдруг приходит в голову, что она никогда в жизни не слышала, чтобы о каком-то мужчине говорили, что он западает на глаза или на мозги, или на характер. Она в один глоток допивает свой коктейль. Да ну их, этих мужчин. Может, оно и к лучшему. Может, без Джимми ей будет проще. Зачем ей мужчина в доме? Никто не будет разводить грязь и беспорядок, и пахнуть плохо тоже не будет. Никаких больше ссор, с тех пор, как он ушел, в доме мир и покой. Ты только не подумай, я не хочу сказать, что с твоей груди что-то не так, — поспешно добавляет Джорджи. Ничего родит, и у нее тоже обвиснут, как у нас всех, — говорит Джилл. Шуршащая тупень алкогольной брони Бет должна быть дала трещину, потому что это замечание пробивает и поражает в самое сердце. А что, если Анжела забеременеет? Бет думает о том, что все три раза зачатие далось ей совершенно безо всяких усилий. Едва стоило им с Джимми перестать предохраняться, как все получалось с первого же раза. Перед глазами у нее все начинает плыть. Надо уходить отсюда. «Привет, Джорджи», — говорит Джимми. «Я на тебя зла», — заявляет та. «Я знаю». «Если Бет тебя простит, то и я тоже прощу». Это справедливо. Он устремляет вопросительный взгляд на Бет, как будто ждет, когда приоткроется окошко, хотя бы самую капельку. «Бет, ты что-то опять вся бледная», — замечает Джилл. Несмотря на то, что она сидит вплотную к Бет, ее голос звучит так, как будто доносится откуда-то издалека. «Бет, с тобой все в порядке?» — спрашивает Петра. Что-то мне нехорошо, еле слышно выдавливает из себя Бет. «Я отвезу ее домой», — говорит Петра. «А я останусь и выпью еще по рюмочке с Джорджи», — говорит Джилл. Петра расплачивается за них с Бет, и Джорджи обнимает Бет на прощание. «Она фурсетка, говорит она. «Спасибо». «А ты королева», — Бет улыбается. «И мне очень нравится твое платье. Спасибо». Джилл, поднявшись со своего места, тоже обнимает Бет. Ты отлично держалась, я позвоню завтра. Бет кивает, прежде чем двинуться к выходу, она бросает взгляд на Джимми. Спокойной ночи, Бет, говорит он. Спокойной ночи, Джимми. Это берет ее за руку, и они принимаются пробираться сквозь толпу к выходу. А Джимми остается, остается там с Анджелой. Это кажется непоправимо, неправильным. Где-то под шуршанием помех ее внутренний голос исходит криком «Не оставляй его! Не оставляй!» Но уже поздно, и на сегодня она уже достаточно съела и более чем достаточно выпила и насмотрелась на сиськи Анжелы и на улыбку Джимми, так что не остается больше ничего другого, кроме как уйти. «Хорошего вам вечера!» — слышится откуда-то позади нее голос Анжелы. Судя по ее тону, она улыбается, а может даже злорадствует, но Бет не проверяет. Она уже на улице и назад не оглядывается. Петра сворачивает на подъездную дорожку, ведущую к дому, Бет. Дом погружен в темноту, девочки забыли включить свет на крыльце. «Ладно, по крайней мере, они уже улеглись». «Ты в порядке?» — спрашивает Петра. «Угу». «Ты какая-то слишком притихшая». «Все нормально. Передо мной тебе не надо держать лицо». Чего я не держу, со мной все нормально», — отзывается Бет. Говорит, «не держу, у нее получается не без труда». Я немного пьяная, но со мной все в полном порядке. Я пьяная и в полном порядке. Вам двоим надо как можно скорее поговорить и обсудить, что вы будете делать дальше. Знаю. Выпей воды и ложись спать. Обязательно. Люблю тебя. И я тебя. В свете Фарпетра Бет поднимается на крыльцо. Видимо, небо затянуто облаками, потому что не видно ни луны, ни звезд. Весь мир за пределами озерца света от фар превратился в непроглядную тьму. Прохладный воздух пахнет солью, рыбой и форзицией. Повсюду вокруг отвратительно громким хором верещат Клакши, чем-то напоминает техно, которая играла в солте и от которого у нее до сих пор звенит в ушах. Бет раздает назад и уезжает, а Бет открывает входную дверь и включает свет в прихожей. Она поднимается на второй этаж и по очереди заглядывает в комнаты каждой из девочек. Все трое мирно спят в своих постелях, ее чудесные дочки. Она выключает компьютер Софии и закидывает ее разбросанную одежду в корзину для грязного белья, вешает влажное полотенце Джессики на крючок в ванной и накрывает Гресси одеялом. Потом спускается вниз в кухню и наливает себе большой стакан воды. Вернувшись обратно наверх, она некоторое время стоит в коридоре и смотрит на фотографии на стенах. Ее взгляд падает на ту, где Джимми касается ее юбки. Она немедленно вспоминает про то, как Анжела коснулась его руки. И внутри у нее всколыхивается и начинает расти гнев, смешанный с унижением. На другом снимке на шее у нее висит медальон, который он ей подарил, тот самый, который на ней сейчас и который он заметил на ней в баре. Она не может больше этого выносить, ей невыносима мысль о том, чтобы еще хоть раз пройти по этому коридору, мимо его улыбающихся зубов, его руки на ее коленке, медальоны на ее шее, лжи об их образцовом браке. Каждый раз, когда она идет из гостиной в спальню или из спальни в ванную, все это снова и снова глумливо напоминает ей о его предательстве, она сыта всем этим по горло, сыта по горло. Первой на выход отправляется их свадебная фотография. Бет ослабляет зажим, снимает заднюю стенку и картонную подложку, рывком вытаскивает снимок и возвращает пустую рамку обратно на стену. То же самое она тяжело дыша, методично повторяет со всеми фотографиями по очереди, пока в руках у нее не оказывается аккуратная стопка снимков. Опустившись прямо на пол в коридоре, она начинает перебирать их, Дойдя до самой свежей, которая была сделана прошлым летом, она останавливается и принимается ее разглядывать. Рациональная ее часть, не затронутая водкой с Ромом и оскорбленным самолюбием, подсказывает ей, что лучше убрать эти снимки в ящик комода, что потом она будет жалеть о том, что собирается сделать. Она слишком зла, пьяна и накачана кофеином, чтобы прислушаться голосу разума, и ей надоело, что они ее вытирают ноги. Она надрывает первую фотографию, поначалу медленно и нерешительно, потом с наслаждением, прямо поперек улыбающегося лица Джимми. Дальше дело идет быстрее, дерг-дерг-дерг. Теперь ей уже не остановиться. Она рвет и рвет, пока клочки не становятся такими крошечными, что разорвать их дальше уже невозможно. И тогда начинает всхлипывать, ненавидя его за то, что вынудил ее сделать это. Кто-то из девочек чихает у себя в комнате. Бет прекращает плакать и прислушивается, испугавшись, что разбудила их. В ушах у нее до сих пор гремит техный солта. За окнами велищат квакши. Сердце бухает во груди и пульсирует током крови в пальцах, но из комнат девочек не доносится больше ни звука. Она вытирает глаза и выдыхает. Собрав с пола груду обрывков и зорванных клочьев того, что когда-то было ее счастливой семьей, Она выкидывает их в мусорную корзину у себя в спальне, потом возвращается в коридор и окидывает стену взглядом, оценивая дело с своих рук. Ну вот, стены украшают восемь серых картонных прямоугольников в рамках. А Джимми не осталось и следа, а теперь это уже не исправить, как и его измену. Это та реальность, в которой придется существовать. Ребят поправляет две рамки, которые висят слегка неровно, выключает свет в коридоре и возвращается в спальню. Там она стаскивает с себя платье в стиле Голди Хоу, натягивает розовую фланелевую пижаму. Забирается в кровать, забыв про медальон, который по-прежнему висит у нее на шее, лицом к той половине, где когда-то спал рядом с ней Джимми. Она бесконечно ворочается в темноте, глаза у нее широко открыты, и так всю бессонную ночь.